Глава вторая. Первым прибежал сосед снизу, Егор Степанович Никаноров. Несмотря на то, что он был немолод, все-таки восьмой десяток пошел. Пенсионер не растерялся, не впал в панику, а сразу вызвал полицию и скорую. Потом появилась запыхавшаяся соседка из квартиры напротив, Валентина Макаровна Устюгова. «Ты, Валентина, на улитке, что ли ехала?» – укорил ее Никаноров. оправдываясь за задержку, Устюгова сказала, что убиралась на лоджии и не сразу услышала крик. А только когда вносила в квартиру банки. Ладно, не затаптывай тут следы, скомандовал ей Егор Степанович. Видишь, девочки совсем плохо. Накапы валерьянки или еще чего. Небось, сама знаешь. Знаю, знаю, засуетилась Устюгова и кинулась на кухню. А я вниз спущусь, крикнул ей вдогонку Никаноров. Встречу скорую и полицию, чтобы зазря нигде не плутали. Иди, иди, отозвалась Валентина Макаровна, открывая дверку навесного шкафчика и шаря глазами в поисках валерьянки или волокардина «Ты тут одна не забоишься?» – спросил пенсионер. «Топ, и уже старый!» – ответила та. «И не одна, я с инесушкой. Она, наконец, нашла то, что искала, и щедро накапала в стакан, плеснула немного воды из графина, принесла в прихожую, встала на колени и приложила стакан к губам неподвижно сидевшей на полу, привалившейся к стене спиной Инессе. «Выпей, Инессушка». Девушка сначала качнула головой, глядя на соседку бессмысленным взглядом, а потом повиновалась. Прошло еще мгновение, и девушка с криком «Бабушка, бабулечка моя роденькая! вскочила на ноги и кинулась в сторону лежавшей на полу бабушки. Соседка ухватила ее, что есть силы, и зашептала «Нельзя туда, девочка наша! Нельзя, инесушка И Инесса повиновалась. Снова сползла на пол и уронила голову на приподнятые колени. Вернулся Неконоров, ведя за собой врача и полицию. К сожалению, врач скорой был бессилен помочь бабушке Инессе. Все, что ему оставалось, это констатировать смерть. По просьбе Егора Степановича он сделал укол внучке и, обменявшись несколькими фразами, судмедэкспертом и следователем покинул квартиру. «Господи, да что же это делается среди бела дня?» запричитала было Валентина Макаровна. Но Никаноров прикрикнул на нее «Сыт, старая!» и женщина сразу замолчала. Вскоре к ним подошел мужчина маленького роста и, представивший следователем Александром Романовичем Наполеоновым, попросил подождать. Старики одновременно кивнули и присели на диванчик прямо в прихожей. Суд-медэксперт, прибывший с оперативной группы, считал, что смерть наступила в промежутке между 10 и 11:30. Орудие убийства молоток лежал здесь же и был отправлен на предмет обнаружения отпечатков пальцев. Следов борьбы между жертвой и убийцей не наблюдалось, так как все предметы в прихожей стояли на месте. Первичный осмотр замка показывал, что его не открывали отмычкой. По всему выходило, что жертва сама открыла дверь своему убийце. То есть это был знакомый ей человек, которого она не опасалась. раз даже повернулась к нему спиной, ведь удар пришелся по затылку. Должно быть, она хотела закрыть шкафчик. Задумчиво пропасил «Не зови батька». «Ты, Афанасий Гаврилович, думаешь, что звонок в дверь раздался как раз в тот момент, когда она повесила на вешалку плащ?» «Предполагаю», — отозвался эксперт-криминалист. «Но думать у нас должен ты» потому как следователь не я, а ты. Опять завел свою шарманку, отмахнулся Наполеонов. Лучше пальчики еще не пропусти ничего. Об этом не волнуйся, усмехнулся, не зови батька, отлично знавший свою работу. Жертва, видимо, только вошла в квартиру, так как не успела снять сапоги, пробормотал Наполеонов. Плащ был повешен в шкаф, но дверца шкафа осталась открытой. Сумки с продуктами стоят здесь же, в прихожей. В это время его оттеснил Валерьян Легкоступов и стал усердно снимать все, что попадало в объектив. Наполеонов заметил, что фотограф нацелился на сумку с продуктами и погрозил ему пальцем. «Давай без своих художеств». «Но это тоже вещественное доказательство», оправдался Легкоступов и продолжил фотографировать так, как считал нужным. Следователь тяжело вздохнул, заранее предвидя то, что фотографии, которые лягут на его стол, будут изумительными. Вот только убийство и эстетическое любование — по его твердому мнению, никак не могли совмещаться. Хотя Наполеонов не мог не признать, что порой какая-нибудь никчемная деталь, на которую никто и никогда не обратил бы внимания, кроме Легкоступова, неожиданно приносила то новую версию, то пропущенную улику. Особенно тщательно фотографии, сделанные Легкоступовым, рассматривала подруга детства следователя, частный детектив Мирослава Волгина, когда он обращался к ней за помощью. Иногда она даже расспрашивала Валерьяна, что заставило его обратить внимание на ту или иную мелочь. Легкоступов пожимал плечами или говорил, что все дело в художественном чутье. Мирослава согласно кивала, а Наполеонов сердито фыркал. «Сперись, голубчики, у одного художественное чутье, у другой интуиция». Но бывали и такие случаи, когда Легкоступов на вопрос Мирославы давал вполне разумный ответ, понятный даже следователю, доверявшему в основном фактам, уликам и логике. Помощник Мирославы Морис Миндаугас, Как правило, в их споры не вмешивался, но Наполеонов был уверен, что Мирослава и Дон уже успели оказать на него необратимое влияние. Как ни странно, но кота Наполеонов тоже обвинял в способности влиять на восприятие действительности людьми. Мирослава долго хохотала, когда он однажды в пылу спора сказал ей об этом, но потом с самым серьезным видом согласилась. Да, наш Дон, он такой. Тьфу ты, сказал тогда Наполеонов и отправился на кухню заедать досаду сладким пирогом с вишнями. Пришедшая в себя Инесса позвонила матери на работу. И Антонина Георгиевна Бессонова, бросив все, сломя голову, кинулась домой. Она ворвалась, как ураган, но тотчас застыла на месте, как соляной столб. Выронила из рук сумку и пробормотала. «Ну, как же это могло случиться?» Ответа на этот вопрос никто не знал. Наполеонов временно оставил наедине мать с дочерью. Приехавшие санитары увезли труп. Добиться большего, чем он сказал в самом начале – От медэксперта Руслана Каримовича Шахназарова Наполеонову не удалось. Зато «Не зови батька» сказал, что следователь может расспрашивать свидетелей и писать свой протокол на кухне. Криминалист высказал предварительную версию, что погибшая Екатерина Терентьевна Самсонова никуда сегодня в квартире, кроме прихожей, зайти не успела. Первыми были опрошены прибежавшие на крик девушки соседи. Но они в один голос твердили, что не знают ничего такого, что могли бы сообщить полиции. Вот вы, Валентина Макаровна, сказали, что убирались на лоджии. Убиралась, подтвердила Устюгова. И вы не заметили, когда Екатерина Терентьевна Самсонова вошла в подъезд? Не заметила, покаянно вздохнула женщина. Может быть, вы видели кого-то другого? Спросил следователь. Ивантееву видала. Кто это? Соседка с первого этажа. Она перла две сумки. И я, не выдержав, крикнула ей в окно, чтобы узнать, чего это она несет. А она? Не поверите, но соль. Пробормотала растерянную Устюгова. «И зачем же есть только соли? Вроде эпоха дефицита ушла в прошлое». Она ответила, что зять ее уехал с ночевкой на рыбалку и обещал привезти много рыбы. Вот они со сноху и приготовились солить икру. «Зять Ивантеевы на трейлере в море выходит?» «Нет, на Волге с моторной лодкой ловит», растерянно ответила Валентина Макаровна. «Понятно», — ответил следователь, решив, что Ивантееву он расспросит потом сам. «А кроме Ивантеевой вы видели кого-нибудь?» Бабылев зашел в подъезд со своим кобелем. Кто такой Бабылев? Так Ванька, дальнобойщик со второго этажа. Значит, запишем. Иван Бабылев выгуливал собаку. Скорее всего, это Емелька Ваньку выгуливал. Так, а кто у нас Емелька? Так кобеля так зовут ихнего. Удивилась непонятливость следователя Устюгова. Что вы меня постоянно путаете, Валентина Макаровна? Рассердился Наполеонов. Я вас? Да не боже мой, возмутилась Устюгова. Вы спрашиваете, а я вам отвечаю. Так дозвольте вас спросить, как эта собака может выгуливать хозяина? Вот сразу видно, что вы не только молоды, покачала головой сочувственно устюгова, но и абсолютно не знаете жизни. Я не знаю жизни, задохнулся Наполеонов. Ну, конечно, иначе бы вы знали, что хозяину, например, идти на улицу лень. Ванька хочет на диване полежать, телевизор посмотреть. Он же с рейса, устал. За баранкой-то насиделся, ему бы отдохнуть, но не тут-то было. Емелька приносит ему свой ошейник сидит и смотрит на него, глаз не сводит. А если Ванька не реагирует, он начинает выть. И тут уж соседи стучат Ваньке сверху, снизу и со всех сторон. А иные грозятся, высунув голову в форточку, что сейчас придут и настучат Бабылеву по голове. Вот он и идет на поводу у Гемельки, И скажите мне на милость, кто же из них кого выгуливает? Все равно хозяин пса остался при своем мнении следователь и спросил. А когда Иван в рейсе, кто выгуливает пса? Так Федька и выгуливает. А Федька кто? Сын Бабылева. Почему же он не выгуливает собаку, когда отец возвращается с рейса? Потому что когда Иван дома, Федьку домой до вечера никакими ковришками не заманишь. Это еще почему? Отец обижает сына? Ага, сказала Устюгова. Кто Федьку обидит, тот три дня не проживет. А Ивану-то поди еще пожить хочется. Закончила свое повествование женщина. Наполеонову показалось, что в голове у него зазвучали трещотки и еще какие-то шумные народные инструменты. Поэтому он потряс головой и спросил. «А как жили Бессоновы?» «Нормально жили. Они не ссорились?» «Да когда им ссорится – всплеснула руками Валентина Макаровна. «Их же дома никогда нет. Тонька на работе, приползает затемно. Аркадий то на гастролях, то на репетиции. Дома только Инесса и Денис. Но не слыхала я, чтобы брат с сестрой ссорились. А Екатерина Терентьевна часто приезжает к дочери?» «Часто. Особенно, как то не начальницей стала». «Оно и понятно. Кто же поможет детю, если не родная мать?» Валентина Макаровна утерла платочком кончик глаза. Но ведь Инесса уже вполне взрослая девушка и могла бы помочь матери по хозяйству. Она и помогала. Но теперь-то Инесса невеста, и, сами понимаете, с молодым погулять хочется. Инесса Бессонова собралась замуж? Собралась. И за кого же? За парня, ясное дело. Зовут его Глебом. Воспитанный молодой человек. Фамилию не знаю. А где он работает? «Наверное, в какой-нибудь академии», — ответила соседка. «Почему вы так думаете?» — удивился Наполеонов. Так Екатерина Терентьевна сама рассказывала, что он ученый. А раз он ученый, то где же ему еще работать, как не в академии?» Следователь спорить не стал и задал последний вопрос. «Родители, наверное, копили деньги на свадьбу?» «Не без этого», — кивнула Валентина Макаровна. «И все об этом знали?» «Про всех не знаю, но лично мне Екатерина Терентьевна рассказывала». «Надеюсь, однако, что вы не грабили квартиру», предварительно стукнув по голове соседку. «Господь с вами!» вскричала женщина и вскочила с места. «Распишитесь, пожалуйста, на каждом листе». Следователь придвинул протокол к краю стола. Устегова расписалась, не читая, и кинулась к двери. «Пригласите, пожалуйста, Егора Степановича Никанорова», крикнул ей вслед Наполеонов. Никаноров не заставил себя ждать. Пройдя на кухню, он прикрыл за собой дверь и, не дожидаясь приглашения, сел напротив следователя. Наполеонов записал данные свидетеля и, не выдержав, спросил: Вы знаете Людмилу Гавриловну Ивантееву? Люду, удивился Егор Степанович. Но еще бы мне ее не знать, столько лет живем в одном подъезде. У нее есть зять? Есть, согласился пенсионер. Он не только заядлый, но и настолько удачливый рыболов, что теще его приходится сумками покупать соль для засолки, то ли и кры, то ли всей рыбы. Никоноров весело рассмеялся. Я сказал что-то смешное? насторожился следователь. «Тут, видите ли, какое дело!» Отсмеявшись, принялся объяснять Егор Степанович. «Юрик, зять Люды, человек компанейский. Дома ему усидеть тяжело. А жена его Нина, домоседка. И, естественно, старается Юрика удержать дома. Вот они с дружками и придумали рыбалку с ночевкой. Закатятся кому-нибудь на дачу и отрываются. А ближе к обеду или к вечеру в воскресенье возвращаются домой с рюкзаком рыбы». «А где же они берут рыбу, если не рыбачат?» – удивился следователь. Покупают у местных рыбаков. И часто у Юрика такие рыболовецкие загулы случаются, поинтересовался Наполеонов. Да, частенько, улыбнулся Егор Степанович. Куда же его теща столько рыбы девает? На рынке продает. То есть зять покупает, а теща продает? Так Люда об этом не знает. И никто до сих пор не стукнул тещей на зятя? Как видите, нет. Может быть, дело в том, что Люду соседи недолюбливают, они Нину жалеют. А чего же так? Люду не любят за то, что она громогласная и везде свой нос сует. Еще и получает всех. Они нужалеют за то, что она как застуканный апостол. Вот оно что, сказал следователь и спросил. Егор Степанович, а вы куда-нибудь сегодня выходили? Как нарочно, нет, развел он руками. Жаль. Меня жена заставила разбирать кладовую и дверцу на антресоре чинить. То есть вы сегодня не видели. Входил ли кто-то посторонний в ваш подъезд? Не видел. Жаль повторил следователь и спросил. «Что вы можете сказать о семье Бессоновых?» «Плохого я о них ничего не могу сказать. Семья как семья. Оба работящие, и дети у них хорошие. Говорят, Инесса скоро замуж выходит?» «Сорока на хвосте принесла». Усмехнулся Егор Степанович и кивнул в сторону двери. «Вроде того», — не стал отрицать следователь. «И родители деньги на свадьбу откладывали?» «Не без того». «Об этом был оповещен весь дом?» «Так уж вышло», — вздохнул Никаноров. «Видимо, Екатерина Терентьевна поделилась с кем-то из соседок. И, как вы сами догадываетесь, знает один, знают все». Следователь кивнул и спросил. «А что вы можете сказать о самой убитой Самсоновой?» «Женщина она была неплохая», – задумчиво проговорил Никаноров. «Во всяком случае старалась во всем помогать дочери. Внучку же просто обожала». «А внука?» «Дениску тоже любила, баловала время от времени, но и строго с ним соблюдала». «Денис ссорился с бабушкой». Ни разу такого не слышал. Может, Самсонова с кем-то из соседей ссорилась? Такого тоже не припомню. Екатерина Терентьевна была женщиной неконфликтной. Если изудела на кого, то только на Аркадия, да и то за глаза. А чем ей зять не угодил? Музыку она его не любила. Но с тех пор, как ей посоветовали беруши, и на Аркадия жаловаться перестала. А где молодые собирались жить после свадьбы? Почему-то спросил Наполеонов. Этого я не знаю, пожал плечами сосед. Пришлось отпустить его. Опросить дочь внучку Самсоновой в этот день не получилось. Обе женщины были в таком состоянии, что сразу начинали плакать. И выудить хоть одну связную фразу из них не представлялось возможным. Обе они утверждали, что в доме ничего не тронуто. Однако позднее выяснилось, пропали деньги, отложенные родителями на свадьбу Инессы. Поквартирный опрос дал неутешительный результат. Практически все соседи знали о том, что Бессоновы копят деньги на свадьбу дочери и держат их дома. Вот что у людей с головой опилки у них там что ли как у – сердился наполеонов слесаре илью александровича капитонова в этот день в подъезде видели еще пенсионер с первого этажа и молодая женщина с ребенком пенсионер даже выразил неудовольствие мол поздоровался с капитоновым как обычно а тот сделал вид что видит его впервые обидно констатировал пенсионер и куда мы катимся даже последние крупицы элементарной вежливости утрачиваем наполеонов внимательно выслушал старичка и сочувственно покивал Женщина же с ребенком сказала, что Капитонов, увидев ее, смутился. «Смутился?» – удивленно переспросил Наполеонов. «Да, или застеснялся?» – задумчиво проговорила она. «Он прижался к стеночке, и у меня было такое ощущение, что он хочет слиться с ней. И по стеночке, по стеночке поднялся наверх. А он поздоровался с вами?» «Я в этом не уверена». «То есть?» «Я точно с ним поздоровалась», – ответила молодая мама. А он что-то пролепетал невразумительное. «Честно говоря...» Я тогда и не очень вслушивалась, так как у меня закапризничал ребенок, и я все внимание сосредоточила на нем. «Но вы точно помните, что Капитонов поднимался по лестнице, а не спускался», — уточнил следователь. «Конечно, точно помню», — несколько раздраженно ответила молодая женщина. До склероза мне еще далеко, а с девичьей памятью я распрощалась после рождения сына». Желая разрядить обстановку, Наполеонов проговорил с улыбкой. А я-то думал, что девичья память отлетает с первыми звуками Мендельсона. Женщина рассмеялась и покачала головой. «А вот и нет. Хотя у кого как. Например, у моей прабабушки до сих пор девичья память». «И кто это сказал?» Она сама и говорит, когда мы восклицаем сетуя на ее забывчивость. «Бабушка, у тебя склероз». А она либо подбоченец отвечает. «Фигушки вам. У меня девичья память». «А вы?» «А что мы?» Перестаем сердиться и хохочем. Так у вас не бабуля, оклад «Это точно. Охотно согласилась свидетельница». Наполеонов позвонил в управляющую компанию дома, где проживали Бессоновы. И там ответили, что никаких дел у слесаря Капитонова, как, впрочем, и у любого другого слесаря, в этот день не только в этом подъезде, но и во всем доме не было. И добавили для весомости сказанного. «У нас все заявки фиксируются в специальном журнале». «Понятно», – проговорил Наполеонов и занес Капитонова в список подозреваемых. Самсонова не могла не знать Капитонова и могла открыть ему дверь без опасений. Перед этим он на всякий случай выяснил, были ли в районе проживания серийные кражи, как давно и не было ли убийств. Статистика сухо проинформировала, что до сей поры Бог миловал этот район, ни краж, ни убийств не было. Из разговора с участковым Наполеонов узнал, что были мелкие пропажи. От подъезда дома номер 8 по этой же улице, где стоит дом Бессоновых, пропало старое цинковое ведро. Пенсионерка, которая при его помощи поливала клумбы, отлучилась на минутку за колышком для куста. Вернулась она с палкой, а ведра-то и нет. Пенсионерка подняла крик, взбудоражила соседей, но ведро словно кверху поднялось. Или еще был случай. Пропал кот у жильцов с пятого этажа. Сначала подумали, что животное упало с перил, незастекленного балкона, и разбилось. Но внизу трупа кота не оказалась. Пожилой участковый, проработавший на своем месте уже 25 лет, и не торопившийся на пенсию, имел доброе сердце легендарного дяди Степы. Поэтому, жалея плачущего не первый день малыша, он прошелся по квартирам этого подъезда. Никто ничего о сообщить ему не смог. Но соседка с третьего этажа утверждала, что видела той ночью дьявола. «С чего этого взяли?» – изумился участковый и подумал про себя, что старушка, должно быть, рехнулась. Но она принялась ему рассказывать, что в эту безлунную ночь она долго молилась. Потом загасила свечу и пошла проверить, плотно ли закрыто окно. Отодвинула штору и к своему ужасу увидела два светящихся глаза, устремленных прямо на нее. «И что вы сделали?» – спросил участковый. Я перекрестила окно, прочитала «Отче наш» и прошла за бутылью со святой водой. Надо думать, что когда вы вернулись, уже никого не было. Да, видно, он догадался, зачем я пошла. Спасибо вам большое, искренне поблагодарил участковый. Вы очень мне помогли. На здоровье, с достоинством ответила старушка. И, проводив участкового до двери, перекрестила его спину так, что он этого и не заметил. Участковый, между тем, поднялся в квартиру, из которой пропал кот, и спросил, кастрированный ли он. Нет, ответила краснее мать мальчика, плачущего о коте. Если он вернется, то непременно кастрируйте его, посоветовал он. Тогда бедолага и пропадать не будет. И как в воду глядел. Через неделю кот сам вернулся домой. Выглядел он похудевшим, шерсть на нем местами свисала клочьями, но вид кот имел весьма довольный. Рад за него! буркнул Наполеонов. За кого? Изобразил непонимание на лице участковой. За кота этого! Вот только я совсем не уверен, что кот готов разделить вашу точку зрения», рассмеялся участковый. «Ну да, ну да», — сказал Наполеонов и распрощался.